Часть 6. Боба. Глава 1. Была суббота. Борис Аронович Зильберман, после долгой рабочей недели, сопряженной с поеданием пищи в сухомятку, решил в кои-то веки побаловать свой желудок. С утра пораньше он прихватил с собой пустой посылочный ящик и направился на базар. Добравшись до рядов, где съехавшиеся со всей округи деревенские жители торговали птицей, Борис Аронович долго выбирал, торговался, спорил и, наконец, все-таки купил самую обычную белую курицу, заплатив за нее 4 рубля, а не 5, как поначалу хотела базарная торговка. Купленную птицу он засунул в ящик и направился домой. По дороге он зашел в булочную, купил черного хлеба и бутылочку Акдама. Поднявшись на крыльцо, он внимательно осмотрел входную дверь и вздрогнул. К своему великому ужасу Борис Аронович не увидел клочка газеты, которую он накануне зажал между дверью и дверной коробкой чуть ниже замочной скважины. Опустив глаза, Борис Аронович увидел бумажку у двери на половике. «Вылетела сама? Или меня кто-то навестил?» Зильберман трясущимися руками стал отпирать дверь». «Нужно срочно спуститься в подвал», – рассуждал Борис Аронович, уповая на то, что если его и посетили воры, то они не сумели отыскать расположенный в подвале тайник. Зильберман вошел в дом и повесил войску на вешалку. Поставил ящик с птицей у порога и уже собрался было открыть люк подвала, но в этот момент курица, до сих пор сидевшая спокойно вдруг закудахтала, стала метаться и чуть было не вырвалась на свободу. Борис Аронович силой надавил на крышку и поспешил в комнату, чтобы поставить ящик на стол и накрыть его чем-нибудь тяжелым. Однако сделать этого он не успел, замер в дверном проеме. В комнате Борис Аронович увидел двух совершенно незнакомых ему мужчин. Вид у непрошенных гостей был вовсе не дружелюбный. Борис Аронович мысленно поблагодарил Бога и вовремя взбесившуюся курицу. Если бы она не взбунтовалась, он сам бы указал незваным гостям – путь к заветному тайнику. «Что там у тебя? А ну, положи на стол!» приказал первый незнакомец. Это был худой мужчина лет тридцати пяти в стильном пиджаке в полоску, в галстуке и лакированных туфлях. На голове у незнакомца красовалась фетровая шляпа. Он сидел за столом, небрежно откинувшись на спинку и вертел пальцами трость с фигурным набалдашником. «Это всего лишь курица!» «Самая обыкновенная живая курица!» — прохрипел Борис Аронович, прикрывшись ящиком с птицей точно щитом. «Бульончик и захотел!» — рассмеялся незнакомец. «Если вы тоже хотите бульона, то милости просим!» — с глуповатой улыбкой проверещал Борис Аронович. «А если хотите, можете забрать и всю курицу!» Борис Аронович нисколько не пожалел, что сморозил чушь. Пока гости хохотали, он сделал несколько глубоких вздохов и сумел немного прийти в себя. «Послушай этого идиота, Лякса!» — продолжил полосатый. «Он решил, что мы стосковались по курятине!» Второй незнакомец тут же убрал с лица улыбку и состроил такую рожу, что у Зильбермана затряслись поджилки. Высокий, мордастый, в поношенном пиджаке и кепке букле Гость хмуро глядел на Бориса Ароновича, сжимая в правой руке отполированную до блеска дубинку. Примечание. Букле. Достаточно толстая ткань с крупными узелками, расположенными на расстоянии друг от друга. Конец примечания. «Ха-ха-ха!» Борис Аронович рассмеялся, прекрасно понимая, что его смех звучит очень фальшиво. «Я же пошутил! Так чем обязан, господа?» «Я знаю, кто ты!» Беспечно продолжал полосатый. «Тебя называют Бобой Шекелем. Ты работаешь на почте, но ты не совсем обычный еврей», — Борис Аронович пожал плечами. «Вы правы, мои друзья частенько называют меня так, но я и впрямь всего лишь бедный почтальон, и никак не возьму в толк, что вы имеете в виду, когда заявляете о моей необычности». «Может ему руку сломать?» Прервал елейные утверждения Зильбермана, здоровяк и слегка поддался вперед. «Не спеши!» – полосатый остановил приятеля жестом. «Вытряхнуть из него дух мы всегда успеем!» Борис Аронович часто закивал, скукнился и жалобно заскулил. «Мама дорогая, да что же это делается? Скажите же, наконец, господа хорошие, чего вы от меня хотите?» «Слушай меня здесь, ты, жидовская морда!» Вся была обеспеченность Полосатого тут же испарилась. «Мы ищем одного парня, который нам кое-что должен». «Ну да, ну да! Стало быть, это он вам должен?» «Этот парень завладел коллекцией старинных монет, принадлежавшей одному из родственников нашего, упокоившегося царя Николашки. Ты понимаешь, про что я тебе толкую?» «И чем же я могу вам помочь?» Полосатый подался вперед и стал постукивать тростью о пол. «Тот тип наверняка захочет продать монеты, а ты один из немногих, кто знает им цену». Страх, охвативший поначалу Бориса Ароновича, немного спал. «Если его не собираются грабить, а лишь просят помочь найти какого-то воришку, значит, все не так уж плохо». Тем временем полосатый продолжил. «И не говори мне больше, что ты всего лишь бедный почтальон и ни черта не смыслишь в монетах. В противном случае я не стану удерживать лекцию и он на самом деле сломает тебе руку. А ту и две. Борис Аронович тяжело вздохнул, но решил не спорить и больше не испытывать судьбу. Грозный вид Лексы не давал повода усомниться в его недобрых намерениях. «Парня, который нам нужен, зовут Антип», продолжал полосатый. «Он хитрая сволочь и, кроме того, убил двоих наших». «Да, да, убил двоих ваших. Я все понимаю». Тогда вот, полосатый достал из кармана блокнот и написал в нем номер. Это мой телефон. Спросишь, Савраса. Саврас, это я! Можете не сомневаться, если этот Антип явится, я непременно вам позвоню! радостно заверещал Борис Аронович. Да-да, я все сделаю в лучшем виде! Полосатый ухмыльнулся, подошел к Зильберману и легонько щелкнул его по носу на балдашником трости. От этого у почтальона. Тут же потекли слезы. Полосатый подался вперед, замахнулся и процедил. «Я думаю, тебе не нужно говорить, чтобы ты не ходил к легавым. Само собой разумеется, буду молчать как рыба!» Полосатый обернулся к напарнику. «Лекса, что мы сделаем с этим жедом если он не сдержит свое слово?» Здоровяк сунул дубинку за пазуху, подошел к столу, выхватил из ящика несчастную курицу и свернул ей шею. Когда незваные гости ушли, Борис Аронович запер дверь и опустился на табурет. Руки его дрожали, а из глаз все еще текли слезы. Борис Аронович шмыгнул носом, потом подобрал мертвую курицу и выбросил ее в мусорное ведро, ругая, на чем свет стоит своих недавних гостей. Он откупорил бутылку Агдама и опустошил ее прямо из горла, примерно наполовину. После этого он направился к умывальнику, вымыл лицо и руки и вернулся в комнату. Зельберман подошел к окну и выглянул во двор. Там никого не было. Борис Аронович задернул шторки, только после этого вернулся в коридор, отодвинул коврик и поднял люк подвала. Спустившись вниз, Зельберман прошел в самый дальний угол и отодвинул металлический щит, составляющий часть этой стены. Открыл ключом находящуюся за ней потайную дверь и вздохнул с облегчением. Здесь лежали все его богатства, толстые пачки денег, Два кожаных альбома с тряпичными страницами, оборудованными специальными вставками. В этих вставках-кармашках лежали монеты. В самом конце тайника отдельно стояла небольшая медная шкатулка. Борис Аронович поднял крышечку и достал небольшой золотой кругляш с изображением коленопреклоненного лучника. Он долго смотрел на монету, потом вернул ее на прежнее место.